глава 30. -е. Субботним вечером, чуть позже шести, в гостиной мисс Силвер зазвонил телефон. Подняв трубку, она услышала незнакомый мужской голос с оттенком деревенского акцента. «Могу я поговорить с мисс Силвер?» Она издала свое обычное вступительное покашливание. Мисс Силвер слушает. «Мисс Мод Силвер, частный детектив?» да Голос трубки представился. «Мое имя, имя Таттлкомп. Абель Таттлкомп. Это вам о чем-нибудь говорит?» «Конечно, мистер Таттлкомп». На другом конце провода Абель запустил пальцы в свою седую шевелюру. Он не знал адреса мисс Силвер, и ему пришлось выискивать ее среди всех остальных Силверов, поэтому он боялся ошибиться. Теперь же ощутил сильное чувство облегчения и смог заговорить в более свободной манере. «То есть я не ошибаюсь, думая, что именно о вас говорила мне миссис Смит, миссис Уильям Смит?» Мисс Силвер снова кашлянула. «Да. А она говорила вам обо мне?» «Да-да, она здесь работает. Полагаю, она вам это сказала?» «Она приходила ко мне поговорить и заодно отпроситься, чтобы встретиться с вами?» «Да, мистер Таттлкомп. Ну, я не возражал. Хочу сказать, что я очень высокое мнение об Уильяме Смите». Миссис смит о нем беспокоится, и я тоже. Она сказала мне, что ходила к вам и хочет прийти еще раз. Она назвала ваше имя, но адреса не указала, так что мне пришлось разыскивать вас по телефонному справочнику. Дело в том, что у меня есть кое-какие мысли, и мне хотелось бы вам их высказать. Я слушаю мистер Таттлкомп. Абель снова провел рукой по волосам. Трудно даже представить, что на это скажет Эбби, но это и не важно». Есть вещи, которые можно утаить, а есть и такие, которые нельзя. Да и сама эби она же не могла держать все это в себе. И ей нужно было прийти к нему и снять тяжесть в сердце. Так что же он тоже не собирается этого скрывать? Ему совесть не позволит. Нельзя играть чужими жизнями, и он не будет этого делать. Мистер Таттлкомп проговорил твердо. «Э -э, есть вещи, которые вы должны узнать, но я не могу прийти, потому что у меня с ноги только что сняли гипс. «Можно ли сделать так, чтобы вы сюда пришли?» Кашлянув, мисс Силвер ответила, «Конечно, можно, мистер Таттлкомп». Абель закончил разговор с таким чувством, будто он сжег все мосты. Чтобы позвонить, он спустился в пустой магазин. Абель мог одолеть лестницу, медленно шагая со ступеньки на ступеньку, когда никто не суетился вокруг. В ожидании мисс Силвер он совершил довольно приятную прогулку по магазину и мастерской. Доктор велел давать на гем нагрузку, а этот маршрут не хуже других. Новые игрушки Абелю очень понравились. Заглянув в бухгалтерские книги мисс Коул, он тоже почувствовал удовлетворение. Когда мисс Силвер постучала в дверь, мистер Таттелком направлялся ко входу. Он ее впустил. Ходьба еще причиняла боль, но он не позволял себе хромать. Пожилая дама, которая теперь стояла в освещенной комнате, произвела на Абеля очень обнадеживающее впечатление. Мистер Таттлком всегда мог отличить леди, лишь только взглянув на нее. Мисс Силвер показалась ему настоящей леди. Одета она была в той же манере, что и его сестра Эбигель. Конечно, ее наряд был шит не из такой хорошей материи и выглядел уже довольно поношенным, но это была одежда такого же рода. Здесь подошло бы выражение, которое Абель бывало употреблял, Негоже вороне носить павлини перья. Пожилая дама должна одеваться, соответственно, своему возрасту. Трудно даже представить, что он сделал, если бы женщина, частный детектив, чей телефон он только что наугад выбирал из справочника, вошла бы в туфлях на высоких облуках, юбки до колен, напудренная, с накрашенными губами, и еще и размахивая сигаретой. К счастью, Абелю все же не пришлось подвергнуться такому испытанию. Поднявшись наверх, они взаимного согласия решили побеседовать в ярко освещенной гостиной. Мисс Силвер мысленно охарактеризовала своего собеседника так «Очень приятный, респектабельный человек». После того, как они уселись, и она убедилась, что он довольно удобно устроился, в комнате неожиданно повисла пауза. Первым ее нарушил мистер Таттлкомп. «Вы оказали мне большую любезность, приехав сюда, мэм». Мисс Силвер ответила протестующей улыбкой и словами «не стоит об этом». А, «Дело в том, — продолжал Абель, — что я очень привязан к Уильяму Смиту. Он от, относился ко мне, словно мой погибший внук. Он был вместе с Уильямом в кон, концентрационном лагере э, в Германии. И Уильям сделал все возможное, чтобы заменить мне его, ведь мой внук не вернулся». Его жена приходила к вам. Она должна была рассказать вам о том, как меня сбили, и о двух покушениях на Уильяма. Да, она мне рассказала. Наступила еще одна пауза, продлившаяся дольше первой. Наконец Абель устремил на свою гостью взгляд круглый голубых глаз и многозначительно, будто произнося пророчество, заявил. — Сегодня моя сестра приходила ко мне на чай. Мисс Силвер молча наклонила голову. — И имя миссис Абигель Солт. Живет на Сэлби-стрит, дом 176. А мисс Силвер снова кивнула. Абель продолжил свою речь. — В этом доме я и оказался после больницы. Там-то и составил завещание, по которому мое предприятие должно отойти к Уильяму Смиту. И именно там на него напали на обратном пути от меня. Абель помолчал и добавил. «Два раза!» Мисс Силвер кашлянула. «Об этом мне и сообщила миссис Смит». Лицо Абеля просветлело. Энергично потеряв мочку про ухо он спросил, «А она рассказала вам об Эмиле Солт?» «Да». «Как моя сестра ухитрялась терпеть ее все эти годы, выше моего понимания». Абель ударил себя по колену. «Но так больше и не может продолжаться. С этим что-то надо делать». Так я ей сегодня и сказал. — Ей будет намного лучше в приюте для умалишенных. — Подальше отсюда, — сказал я ей. — И никакого риска для окружающих. — Ну, эби Ну, сначала она не знала, что ответить, но потом снова стала повторять то, что уже говорила, что Эмили лежала в горячке и не понимала, что говорит. Остановив сдержанным жестом его разлагольствование, мисс Силвер подытожила. «Ваша сестра пришла сюда, чтобы передать вам некие слова, произнесенные мисс Солт во время ее недавней болезни?» Абель утвердительно мотнул головой и мрачно пояснил. «У нее был грипп, и она совсем помешалась!» Мисс Силвер, сидящая на маленьком викторианском стуле, унаследованном от предыдущего поколения таттлкомбов, выпрямилась и, сжав руки на коленях спросила, «Что же она говорила?» Абель снова потер уха. Эби сказала, что она лежала с температурой 100 и 3, и стонала. И вдруг она хватает Эбби за руку и говорит, он должен умереть. Это она шепчет так. Кровь стынет в жилах, а потом начинает выкрикивать эти слова, весь голос, и повторяет их раз 20. Но эби испугалась, что соседи решат, будто в доме совершается убийство, и очень старалась ее успокоить. И вдруг Эмили перестала кричать и сказала, будто что-то совершенно обычное. «Я сделала все, что могла, оба раза. И сейчас он уже должен был быть мертв». Эби велела ей замолчать и отправилась принести ей попить. Вернувшись, она увидела, что Эмили лежит застывшим взглядом и повторяет. «Он не имеет права на эти деньги. Абель очень плохо сделал». Но Эбби снова успокоила ее и повторила то, что уже повторила не раз. «Что ей не нужны мои деньги, муж ей оставил достаточно, поэтому пусть они достанутся Уильяму». Но Эмили все продолжала на нее таращиться. Она взяла чашку и сказала, глядя поверх Эбби, «Я думала, ты хочешь, чтобы я это сделала». «Сделала что?» — резко спросила Эбби. И тут Эмили отводит глаза и говорит, «Ах, нет, это же была не ты, правда?» Потом она допивает свою чашку и засыпает. эби сказала, что ночью она тоже что-то бормотала. Но ничего нельзя было разобрать. А утром температура спала. Что ж, вы можете сказать, что здесь не о чем говорить. Женщина была не в себе. Но я-то понял, за этим что-то кроется. Я знаю эби слишком давно, чтобы научиться понимать, когда она о чем-то умалчивает. И в конце концов я это из нее вытянул. Похоже, она спускалась вниз Вместе с Уильямом в тот вечер, когда его ударили. Они недолго говорили обо мне в передней гостиной. Проводив его до двери и, возвращаясь назад, Эбби заметил что мой Макинтош исчез с вешалки в холле. Когда меня сбили, Макинтош был на мне, поэтому он отправился со мной в больницу и приехал потом на Сэлби-стрит. Он порвался, но не слишком сильно, Так что Эбби его починила и повесила в холле, хотя я этого и не хотел. Так вот, ей пришло в голову, что Эмили могла его накинуть, чего ей делать было нельзя, чтобы пойти на почту. И Эбби решила отругать ее. Она пошла наверх, но Эмили там не оказалась. Тут внизу хлопнула входная дверь, и сестра опять спустилась в холл. Мой Макинтош, весь мокрый, снова висел на вешалке, а Эмили уже стояла на лестнице, на полпути в кухню. Эби поинтересовалась, куда-то ходила, и Эмили ответила, что на почту. Эби собиралась отчитать ее за макинтош, но Эмили была уже буфетной, и из крана текла вода. Эмили сказала, что хочет пить. Холодная, водопроводная вода после прогулки на почту январским вечером? Эби больше ничего не стала говорить, но кое о чем задумалась потом, когда выяснилось, что Уильяма ударили по голове. Абель замолчал. — Да, мистер Таттлкомп! — подбодрила его мисс Силвер. Он выразительно помотал головой. Когда эби пришла проверить огонь на кухне, она охватилась кочерги — короткой кочерги, которая всегда лежит сбоку от плиты. В тот момент ее там не было. эби искала все время, а на следующий день кочерга обнаружилась буфетной. Снова повисла пауза, и за ней последовало всего одно но полное значение слова. Она была заржавленная, кочерга.